Глава 6, Го-Нана часто сталкивалась с предвзятым отношением к себе. А все из-за того, что она являлась двоюродной сестрой го единственной внучки директора корпорации LDG Group. Учитывая особые обстоятельства, которые преследовали ее с самых ранних лет, она стала интровертом, замкнулась в себе и оградила себя от внешнего мира, что стало ключевым моментом в выборе профессии – «Нана» — очень востребованная IT-специалист, проработавшая в компании уже больше пяти лет. Работая над приложениями компании, она доказывает свою полезность на этом месте и... доказывает обществу то, что личный офис с одним-единственным сотрудником и кабинетом принадлежит ей по праву. Лучше ее в компании нет. И маловероятно, что найдется программист грамотнее ее — и что девушка имеет право собирать команду под себя, а не брать тех, кого протолкнули с отделов ниже. «К чёрту!» – выругалась она, закрывая новое разработанное ею приложение. «Эта система автоматизации либо будет работать, либо нет!» Ноутбук на ее столе противно пискнул, сообщая владельце о перегрузке системы, после чего с характерным хрустом Нана захлопнула ноутбук и отодвинула его подальше от себя. «Надо заказывать что-то новое», – пробормотала себе под нос, выискивая в телефоне новые модели. «Я добью эту программу в любом случае». Следом она, наконец, обратила внимание на время. «Двенадцать ночи». Типичные для нее цифры, когда она заканчивает работу. Бывает, Нана остается ночевать прямо в офисе, на своем двадцать втором этаже. Бывает, занимается в спортзале, выплескивая всю свою агрессию, накопленную за несколько дней на тренировочной груше. Поддержание самой себя в форме отнимает все оставшееся от работы время. Личной жизни у нее нет и не было, и, как сама девушка считает, никогда не будет. Ей проще быть одной. Понимая, что сегодня эмоций скопилось больше, чем нужно, Нана приняла решение сходить потренироваться. Девушка вышла из своего офиса, заблокировала двери с помощью пропуска, перепроверила в приложении на телефоне камеры, чтобы они были активными, и с некоторым трепетом нажала на кнопку вызова лифта. Оказавшись в спортзале, она без труда машинально выбрала нужную ей ячейку, схватила форму и, прижимая ее к груди, коротко кивнула администратору, который, не стесняясь, откровенно пялился на ее пятую точку. Природа не наградила ее пышной грудью и миловидным лицом. Она была серой мышкой, но с отменными формами сзади, что и привлекало таких уродов, как этот качок. «Глаза не сломай!» Невольно бросила она через плечо, распахивая дверь в раздевалку и забегая в нее. Так что она не слышала, что там прокричал ей этот мускулистый мужчина о неработающих женских и мужских душевых. Переодевшись, Нана услышала какой-то шум в зале. Выглянула из-за двери, которая вела в зал, посмотрела с удивлением на незнакомого ей парня футболка, на котором подчеркивала не такой уж выдающийся и при этом серьезный рельеф его мышц. И хмыкнула про себя. «А ты неплохо справляешься», – прошептала девушка сама себе, глядя, как новенький колотит грушу. «И удар поставленный, и двигаешься мягко». Разминка разогнала кровь по венам и заставила засидевшиеся мышцы работать эффективнее. За каких-то пять минут на беговой дорожке я восстановил ритмичное дыхание, заставил ноги и грудную группу мышц растянуться. После пришла очередь легких гантелей, с помощью которых я разминал ударную технику. Казалось бы, тело словно помнило что-то, но что именно, увы, я не знал. Тело само подсказывало мне, какие движения будут более правильными. Какая закономерность должна быть в дыхании и... Тренируясь в несколько новой для себя технике, я в очередной раз ощущал чувство непрекращающегося дежавю. Словно я так делал раньше. Но когда это раньше? Я, Шин и Сиу постоянно зависали в тренажерном зале после занятий, приводя свои тела в приятный женскому глазу вид. мы не стеснялись выходить на поединки с более серьезными соперниками в коротких спаррингах и не стеснялись изучать для себя что-то новое. Тогда этого точно не было. Может, я должен буду так заниматься в будущем, если верить сну? Черт, сам себя запутал. Надо как-то обмозговать все это в спокойной обстановке, но пока у меня ничего толкового не выходило». Когда очередь дошла до груши, с которой я прозанимался минут пятнадцать без остановки, в зале оказалось на одного человека больше. Сначала я ощутил на себе чей-то взгляд, точнее почувствовал чье то присутствие, и, гадая про себя, администратор это или нет, начал оглядываться по сторонам. Того накачанного мужика, собственно говоря, я так и не увидел, зато наткнулся взглядом на серую мышку в спортивной форме корпорации». что тоже тренируешься по ночам пробормотал я больше сам себе под нос возвращаясь к своему спарринг партнеру или поглазеть пришла ответ не заставил себя долго ждать девушка оказалась рядом спустя мгновение уставилась на мое лицо сощурилась и спросила давно занимаешься голос незнакомки был мелодичным красивым привет вместо ответа я еще раз ударил по груше остановился и начал восстанавливать дыхание Со стороны, скорее всего, это могло показаться грубостью, но девушка решила иначе. «Восстанавливаешь дыхание вместо ответа? Понятно». Она еле заметно улыбнулась. «Значит, давно занимаешься, раз знаешь такие нюансы?» «Давно», – согласился я. «Нана», – коротко кивнула девушка. «Не хочешь поспаринговаться?» «С тобой?» – удивился я, внимательно рассматривая ее с ног до головы. «Уверена в этом?» Она ничего не ответила, зато нахмурилась, показывая свое недовольство. «Винсент», – кивнул я, – «я не дерусь с девушками». Меня немного смутила ее реакция. Мне на миг показалось, что она попыталась спрятать глаза, чуть поворачивая голову в сторону, а затем и вовсе появился легкий румянец на щеках. Словно ее никогда не называли девушкой, или она вообще восприняла это как комплимент. Странная она какая-то. «Боишься?» Ее лицо изменилось, на ней появилась издевательская улыбка, граничащая с откровенным вызовом. Не бойся, я сильно тебя бить не буду. Еще раз более внимательно осмотрел ее, понял, что Нана весьма подтянута и явно предлагает подраться не просто так. Коротко кивнул, соглашаясь, и не дожидаясь ее, пошел к дальней от себя стене, где находились канаты и ринг. Все равно вряд ли это особо так просто от меня отстанет. Перчатки выбрали боксерские, с более мягкими вкладышами, чтобы не навредить друг другу. «Разувайся», – решительно сказала она, когда я перелез через канаты. «Ногами тоже будем действовать». «Кикбоксинг?» – уточнил я. Или что-то более смешанное. «В пах и затылок не бить, лицо стараться не портить», – проигнорировала она мои вопросы. «Разувайся давай, чего медлишь?» Спорить не стал. В очередной раз посмотрел на Нану, но не с оценивающим взглядом, а с некоторым недовольством от ее приказного тона, но спорить не стал. И вот тут началось. Нана двигалась очень хорошо. Технично меняла стойку, наносила удары с разных сторон и сгибаясь так, словно всю жизнь провела в драках разного уровня и против разных противников. Она уверенно вела первые минуты поединка, но только первые, пока я не привык к ее движениям. От прямых выпадов я просто отмахивался. Удары ног блокировал, а всяческие попытки войти в клинч, разумеется, избегал. Ее навыки по борьбе мне были неизвестны, и было бы полной неудачей провалиться на болевом приеме. И что было самым забавным, как по мне, так это ее взрывной характер. Серенькая мышь явно имела проблемы с общением, раз настолько сильно пыталась выплеснуть свою агрессию на мне. Это заметно. Очень заметно. «Да он что, издевается?» Нанося боковой удар, Нана должна была попасть точно в челюсть, но ее соперник каким-то чудесным образом просто уклонился, не пропуская при этом последующий за этим удар ногой. Он танцевал с ней, а не дрался, не нанося практически никаких ударов по самой девушке. Изредка отвечал контратакой, чтобы разойтись из сближения, заставляя Нану обороняться, но его удары, которые приходились в блок рук, были хлесткими. Сильными, так чтобы обозначить, что он не собирается расслабляться с ней. Нана прекрасно понимала, что пропустив удар такой силы, он выбьет из нее весь дух, но позволить этого просто не могла. «Ну давай же!» – крикнула она, попадая ногой в голень противника. «Дерись!» «Так я дерусь!» – весело ответил тот, что еще сильнее раззадорила девушку. Ничего не ответив на эту издевку, она обрушила на его голову серию длинных хлестких ударов, вытягивая руку по максимуму, но этот Винсент просто играючи уклонился, не выставляя блок перед лицом. Да это оскорбление. Он не дерется всерьез, показывая ей, что она для него не опасный противник. Да она таких, как этот парень, всегда ломала. Девушка всю жизнь занималась единоборствами, а ее противник вдруг решил, что она смешной для него противник. Ну... Вспышку в глазах Наны невозможно было не заметить. С каким-то яростным криком она резко сблизилась со мной и ударила в подбородок. Да так что мой блок, который я выставил, лишь погасил ударную силу, но равновесие я все же чуть-чуть потерял. «Нана начала совершать более резкие выпады, заставляя меня не уклоняться, а просто блокировать удары, что само по себе было малоприятно. Она определенно чем-то занимается, ибо в такой серой мышке не может быть такая сила удара». «Ладно, придется заняться с тобой всерьез». «Меняя тактику с защиты на нападение, я ошарашил ее первым же выпадом, попадая перчаткой в область живота». коротким рывком вперед вбил свой корпус в ее поставленные перед лицом руки и просто повалил на спину быстро, точно и наверняка нана лежала поверженная понимая насколько винсент сильнее и техничнее ее тяжелое дыхание заставляло грудь ходить ходуном да еще и руки дрожали после всего произошедшего она действительно вымоталась за этот короткий бой, а еще Он завис над ней, сидя сверху ее. Но не это ее беспокоило. Ее форма. Она вся мокрая от интенсивного боя, и что было самым главным, футболка поднялась. Сбилась в не самом удачном месте. Еще движение, и он увидит то, что не должен видеть. Я улыбался, глядя на ее удивление. Когда в глазах девушки промелькнула очередная капелька агрессии и ярости, попросту убрал кулак, встал и тут же поклонился. «Я чтил правила поединков. Любого противника нужно уважать и показывать свое уважение после боя». «Вы довольны боем, Нана?» – спокойно спросил я, глядя, как она резко вскочила и начала поправлять свою майку. «Не сильно устали?» «Довольно», – коротко ответила Нана, быстро поклонилась и попыталась сразу улизнуть с ринга. тут пришлось ее сразу же перехватить. Словом, разумеется. В спешке она напрочь забыла снять перчатки и забрать свои белые кроссовки. Окликнул ее, показал на свои перчатки, а затем выставил вперед ногу, показывая отсутствие обуви. Девушка довольно откровенно, чего я от нее никак не ожидал, хлопнула себя ладонью по лбу, поклонилась и уже с кроссовками в руках быстрым шагом направилась в сторону раздевалки». Последовав ее примеру, убрал на место весь спортивный инвентарь, которым пользовался сегодня и без задней мысли сразу же направился в душ. С мыслями о том, что поединок в целом был весьма хорошим, стянул с себя всю одежду в душевой, взял с полки одноразовое полотенце, гель и мыло. Корпорация заботилась о своих сотрудниках даже в таких тонкостях, что не могло не радовать. «Размялся в целом-то неплохо», – бормотал сам себе под нос, настраивая поток горячей воды. Странно, что настолько легко было драться с ней. Вот как самому себе объяснить, что опыта у меня стало больше? Просто из ниоткуда. Я предсказывал все ее удары, понимая, что с ее техникой я даже не знаком. Мне не хватало возможностей своего тела, которое просто не успевало иногда вовремя реагировать, будто я привык к совершенно другому уровню физических возможностей. Неужели мне помогает то прожитое будущее, которое мне снилось? «Если да, то мне нужно тренировать свое тело, заняться им и не бросать тренировки. Ведь теперь я знаю, что могу гораздо больше, чем думал раньше». Стыдаба! Нана со всей силы ударила по стенке своего шкафчика. «Даже не постеснялся улыбнуться! Хам!» Стягивая с себя футболку, она несколько раз оглянулась, чтобы убедиться, что в раздевалке нет незваных гостей. Достала из шкафчика личное банное полотенце, закуталась в него и пошла в сторону женской душевой. «Э?» Зажмурилась на она словно не поняла, что перед ней лента. «Откуда это? Почему я не в курсе?» Лента перед ней закрывала проход в женские душевые. «Долбанный ремонт!» Недовольно протянула она, поворачиваясь к двери, ведущей в общий коридор. «Опять в общую душевую?» Сдражённая тем, что ей не получится попариться в инфракрасной сауне, и больше погруженная в собственные мысли, не сразу обратила внимание, что в душевой раздавались звуки. Когда её ноги в шлепанцах коснулись воды, которой был залит весь пол, только тогда она обратила внимание на силуэт в десяти метрах от неё, скрытый дымкой от поднятого водного тумана. Сама, не понимая зачем, еле слышно направилась вперёд, пытаясь рассмотреть, кто там моется. Когда ее глаза остановились на голом торсе, на том самом юноше со светлыми волосами и голубыми глазами, она замерла и открыла рот от удивления. Винсент не видел ее, мылил лицо и голову, закрыв глаза и что-то напивая себе под нос. И это спасло ее от еще большей неловкой ситуации и позволило выскользнуть из душевой до того, как ее кто-либо тут застукал бы. Спустя некоторое время, когда Нана вышла на свой этаж и направилась к своему офису, ей перегородила путь Го Хэми. Двоюродная сестра с заспанным лицом кинулась к ней с расставленными руками, но, как всегда, наткнулась на недовольное лицо. «Ты чего, малышка Нана, такая серьезная?» Недовольно заговорила Хэми, пытаясь подхватить сестру под локоть. «Не получилось выплеснуть всю злобу на бедную грушу? Ты чего здесь забыла?» Вместо ответа грубовато спросила Го Нана. «Ты и в корпорации после полуночи что-то не верится». «Дедушка попросил тебя забрать сегодня. Я вот и сидела, ждала. Не сразу вспомнила о твоей мании подраться», – показала ей язык сестра. Хэми улыбнулась и все же смогла обнять поникшую сестру. «Но чего ты переживаешь? А то ты не знаешь», – огрызнулась Нана. «Дедушка опять начнет мне выговаривать за мой офис». «Опять начнутся попытки договориться нанять мне сотрудников, чтобы процесс был быстрее, а мне не нужно, понимаешь?» «Понимаю», — улыбнулась Хэми. «Но новые компьютеры же нужны, верно?» «А ты откуда знаешь?» Удивленно посмотрела на нее Нана. Вместо ответа Го Хэми потянула ее к полупрозрачной двери ее офиса, пальцем ткнула в стекло, указывая на ноутбук. Даже невооруженным глазом было понятно, что тому настала крышка. полусогнутый и явно не на рабочем месте. «Опять что-то не получилось и пострадала техника», любознательная Хэми начала опять засыпать сестру вопросами. «Нана, тебе бы начать что-то делать со своими приступами, а то опять нервный срыв получишь, а я за тебя волноваться буду больше положенного». «Все равно не хочу никуда ехать», топнув ногой, ответила Нана, будто маленькая девочка, и сама смутилась от своего поступка. «Нет настроения и все». Зачем я буду дедушке портить все своим присутствием? Да почему же портить? Нана ничего не ответила, опустила плечи, понимая, что отказаться не получится, и с испорченным окончательно настроением пошла в сторону лифта, не дожидаясь Хами. Уже в лифте сестра начала новые расспросы. Как от занималась-то? – спросила зеленоглазая, что-то набирая в своем телефоне. Слышала новость, что только общие душевые теперь работают, и пока неизвестно, когда починят отдельные. Конечно. Ответила Нана, закрывая глаза и вспоминая увиденное: Знаешь, там был парень. Где? звонко спросила сестра, живо заинтересовавшись поднятой темой. В душевой? Да нет же, покраснела Нана, стараясь скрыть удивление от того, что Хами так быстро догадалась. В зале, новенький какой-то из нашей компании. Дерется так, погоди-ка. Хами убрала телефон в сумочку и схватила сестру за плечи. «Ты что, избила очередного работника? Зачем? Ты представляешь, что будет, если он с побоями обратится в комиссию?» «Да не избила я никого», – возмутилась Нана, сбрасывая руки с плеч. «Наоборот, он меня победил. Да еще с таким надменным лицом аж противно. Сволочь!» Сестра ничего не сказала на это, лишь улыбнулась и закатила глаза. «Не знаешь, что за новенький у нас такой?» – продолжила Нана. «Винсент, кажется...» «Одно имя ничего мне не скажет», — попыталась пояснить Хэми. «Ты же сама знаешь, у нас почти десять тысяч сотрудников трудится. Даже имя, не зная отдела и фамилии, ничего не даст. Система просто не начнет поиск». «Знаю я, как она работает», — недовольно ответила Нана. «Он сто процентов новенький. Такой красивый. Аж раздражает». «Боже, моя сестренка, кажется, влюбилась». Ее театральность раздражала. «Нана» просто отвернулась от сестры и повторно нажала на первый этаж, показывая свое раздражение. «Мне на миг показалось, словно кто-то заходил в душевую. Отмыл лицо, закрыл воду и начал оглядываться по сторонам. Но никого, кроме меня, здесь не было». Тем не менее, понимая, что душевая общая и что ситуация может стать крайне неловкой, если вдруг кто-то окажется настолько рассеянным, что даже не поймет, что кто-то внутри уже есть, обтянул себя полотенцем и поспешил убраться из душевой. А что, вдруг и женские душевые закрыты? Не хотелось бы потом попасть в скандал. Уже в самой раздевалке, высушенный и одетый, взял в руки телефон, где было непрочитанное уведомление от моего руководителя. Не дозвонился до тебя гласил текст сообщения. Завтра на работу к 9 твой протокол и отчет отправил в вышестоящие инстанции. Не привет ни пока, пробормотал вчитываясь в сообщение. В какие там инстанции вы это все отправили господин сонхун?